Эта мера была первым шагом на пути юридического прикрепления крестьян. Уже в 1620-х годах для некоторых видов крестьянства давность была продолжена на 10 лет. В 1641 году этот срок сделан всеобщим, пока, наконец, уложением 1645 года она не была отменена совсем, то есть постановлено, что как бы давно крестьянин не покинул свою землю, землевладелец сохранял навсегда право требовать его возвращения. С этих пор можно стало говорить о полном прикреплении крестьян к земле. Седьмое. Городское посадское население. Отличие посада от города. Городом называлось огороженное, укрепленное деревянными или каменными стенами место, военный оборонительный пункт и одновременно – Правительственный центр данного уезда, вообще данные округи. Население города состояло из постоянного и временного. Постоянно жили здесь начальственные лица, местная администрация, военные силы. Здесь же находились соборная церковь, съезжая изба управление воеводы, тюрьма, склады военных снарядов, хлебные запасы и другое казенное имущество. Временно окрестное население в случае войны оно находило там убежище и высиживало осаду. С этой целью в город ставились осадные дворы, в мирное время обыкновенно пустовавшие». Таким образом, «город» означал то, что теперь мы называем Кремлем в таких старинных городах, как Москва, Смоленск или Нижний Новгород, Петропавловская крепость в Петербурге, что в Германии в старину называлось «бургом», в Польше и Франции «замком» от слова «замыкать». Посад – это поселение – возникавшее у наружных стен города. Он как бы лепился к этим стенам, окружал их своим кольцом. Население Посада занималось промыслами и торговлей. Никакого военного отпечатка на нем не лежало. Город возникал по инициативе правительства. Посад — по частной инициативе. Разрастаясь, С увеличением населения посад, особенно если его город был важным правительственным и военным центром, в свою очередь обносился стеной. Вокруг этой второй стены с течением времени возникал... Новый пояс домов. Если его также не обводили стенами, то, в отличие от посада, этот пояс, лепившийся уже не к городу, а к посаду, назывался «Слободой», поселением на свободном открытом месте. В случае вражеского нападения «Слобода» и «Посад», если у него не было стен – обыкновенно сжигались, чтобы помешать неприятелю засесть в домах и с близкого расстояния вредить городу Кремлю. Так при нашествии Тахтамыша в 1381 году посад под Москвой, тогда еще необведенной стеной, был сожжен. Посады существовали и в Западной Европе. Они тоже ютились около города, бурга, замка что нашло свое выражение в языке. Сравните французское «фобурж» от «форсбурж», латынь «форис» – «вне», «снаружи», немецкое «форштад», «фор» – «перед». И в современном русском языке слово «форштад» означает предместье «подгородную слободку». По мере того, как раздвигались границы государства, города стали терять свой военный характер, разница между городом и посадом постепенно сглаживалась, и оба поселения превращались в город в нынешнем значении этого слова. Последовательный рост города Москвы Первая стадия. Кремль-город. Старые стены заменены каменными в 1485-1495 годах. Вторая стадия. Китай-город. Обведен каменными же стенами и отделен от Кремля глубоким и широким рвом в 1535-1538 годах. Третья стадия. Белый город. Широким поясом он охватывает Кремль и Китай-город, упираясь концами в реку Москву, на противоположном берегу который лежит за Москворечье. В 1586-1593 годах Белый город был обведен стенами из белого камня, откуда и само название его. На месте этих стен ныне пролегают бульвары.